то десятый. Сосредоточить себя в духе, значит, все энергии духа, устремлённые к различным вещам и явлениям плотного мира, вернуть обратно и собрать в фокусе сознания. Перед смертью пишут завещание, раздавая всё имение своё людям и тем освобождая себя от вещей, и тем собирая освобождённые от владений вещами энергии обратно к первоисточнику. Процесс этот очень важен, ибо если энергии не призваны обратно, они будут продолжать действовать по прежнему направлению, привязывая дух к земному. Это полезно делать и при жизни в любое время и не будучи угрожаемым смертью, ибо хорошо иногда в духе отрешиться от всех дел земных, несвободившись, подняться повыше. Взлёты духа полезны для сущности нашей. слишком уж крепко приковано сознание к земле, к земному. Без земного нельзя, но цель земного в надземном, но не в земле. Когда энергии духа отнимаются от вещей и явлений, в которые она вложена, теряют они свою ложную ценность и предстают перед сознанием в своём истинном свете. Когда на прошлые события смотрит человек, изъяв из них свою душу, его уже они не волнуют и власть над ним не имеют. И в свети нём он смотрит на них. Также бесстрастно воспринимаются и далёкие исторические события, и всё, что не касается нас. Вот эту-то точку зрения следует приобрести. И на всё, то, что нас яро касается, как бы со стороны, как бы сверху, как бы всё лично нас не касается. И даже на тело своё можно смотреть со стороны, чтобы тем легче им было управлять. Ведь надо управлять всем, что внутри. и всем, что вовне, не управить и не владеть не отойдя, не став в стороне, не перестав отождествлять себя с приходящими явлениями жизни, быть в мире, но не от мира сего, тайну поймитесь ею.